Глава 15. «Бей!» — громко командует Гор. И мы бьем. Он решил сам покомандовать и нарастить нам темп. На каждую его команду мы должны отреагировать ударом по манекену, эдакому толстому бревну, вкопанному в землю. И хорошо, что по бревну, а не по напарнику. От таких ударов Рурок бы уже давно валялся с разбитым черепом и превращенными в отбивные внутренними органами. «А я бы отдыхал рядом, в таком же состоянии». Еще бы, на конце жердины насажена металлическая болванка в несколько килограммов весом. От ударов она оставляет серьезные вмятины на древесине. А так как этими манекенами пользуются не первый день, то они измочалены и вмяты. Будь здоров. «Бей!» Раздается новая команда. «Бей!» Гор начинает приказывать еще чаще. «Сильнее бей!» — свирепей, Торг. «Бей!» А новобранцы уже все измотались. «Попробуй, помаши безостановочно такой тяжелой дурой в течение получаса». Руки налиты свинцом и уже не хотят поднимать жертв, И тем более прилагать усилия для сильного удара. «Бей! Живее! Жирные мешки сала!» «Ну, хоть уже не дерьма!» Еле слышно и устало проговаривает Рурк, калашматящий по манекену рядом со мной. Но Гор, похоже, уловил речь и понял, о чем она, хоть и стояла от нас в метрах в шести, и шум должен был помешать что-либо услышать. «Жирные мешки дерьмового сала! И такие же вонючие! Бей! А теперь кали! Бей!» Следующий удар вместо рубящего делаю колющий. Металлическая болванка на жердине закруглена, и если не очень метко попасть по бревну, то она от силы удара соскальзывает. При таком варианте событий оружие может увлечь тело за собой, а в купе с общей усталостью это грозит косому новобранцу повалиться в пыли и быть награжденным отборной руганью орка. Приходится бить сильно, но метко. А теперь руби! Кали, Руби! Коли! Руби! Коли!» Я совсем перестаю чувствовать руки, но продолжаю выполнять команды. Правда, движения становятся совсем вялыми, как бы я себя не пересиливал и не превозмогал. «Закончили!» — командует Гор. Но до меня не сразу доходит. На автомате бью по бревну еще пару раз. «Успокойся! Крог!» — снова и торг. А то сейчас побежишь рубить новое бревно для манекена, чтоб ты знал, железножилый дуб растет только на границе из-за зоны влияния изнанки. И рубить его очень непросто. Вам, новобранцам, еще представится такое удовольствие. И только сейчас понимаю, что обращается гор ко мне. Крок — это местный народ из какой-то глуши, к которому приписали меня. Вроде как воинственные и сильные. Правда, в последнее время от них ни слуху, ни духу. Затихли, не воюют, если их никто не трогает. Живут себе по окраинам и далеким осколкам. Опускаю жордину, руки разгибаются неохотно. Замечаю, что на ногах и с оружием осталось около десятка новобранцев из целой сотни. Остальные уже валяются на задницах. Рурк, стоящий рядом, устало хмыкает, глядя на мой манекен. «Считай, что убил тварь. Вряд ли она переживет такое издевательство над собой». Да верхние слои бревна превратились в мочало. «Неверное утверждение!» Снова рявкает гор. «Пока Иван так медленно замахивался и слабо бил, тварь его уже несколько раз неспешно сожрала, смакуя каждый кусочек!» «Надо же, имя мое помнит!» «Отдохнули и хватит!» — продолжает Орк. «Чего? Когда отдохнули?» «Теперь меняйте тренировочный инвентарь, разбирайтесь по парам и отрабатывайте точность ударов!» На плачущий в гор отзывается сравнением гимназ с хрюкающей ленивой скотиной, что только и годится на убой. «А во время обеда мне действительно захотелось оказаться свиньей!» Руки ныли, болели, почти не двигались и отказывались подносить ложку ко рту. И в голову закрадывается вариант – плюхнуться мордой в миску и хлебать из нее. Прям так. После обеда был «бех». На следующее утро новому инструктору по имени Хмур, которого прислали взамен погибшего удара, приходится нас пинками выгонять из казармы. Несмотря на имя, парень показывает нас себя очень жизнерадостным, пинает нас широкой улыбкой на лице. «Что ж вы на ногах не стоите, словно кости из вас вынули?» Продолжая нас подгонять, причитает он. «Что значит ноги не держат? Так ползите, как гусеницы!» На плацу нас ждет сюрприз. Жердины заставляют оставить в стороне, а всех новобранцев зачем-то выстраивают в длинную плотную шеренгу. Инструктора встают каждый напротив приписанного к нему десятка. Вскоре к нам выходит гор, спорящий с каким-то стариком в грязноватой светло-желтой хламиде поверх светло-серой рясы. На груди незнакомца висит круглая металлическая бляха. Сразу надо было вызывать меня для проверки способностей этих новичков, только потом подвергать испытаниям. Брыжет слюной дед. Говорю тебе, я сразу за вами послал, но я не намерен ждать, когда Орден вышлет проверяющего. В том же духе отвечает ему гор: Для защиты границ необходимо как можно быстрее обучить новобранцев. Каждый день на счету. Ты знаешь, сколько мы людей потеряли во время прорыва? Еще каждый день кого-то не досчитываемся. Мне известны ваши проблемы, но ты хоть представляешь, что случится, если случайно на границе с изнанкой окажется окаянник? Не смеши, брадок, одаренные рождаются редко, а окаянники, тем более, шанс одаренного быть окаянником – один из тысячи, и вряд ли он появится среди этого отребья. Рукоорка указывает на шеренгу новобранцев. Среди них и одаренных на всю сотню, и пяти не наберется. А вот это нужно проверить, чтобы точно не позволить случиться недопустимому. Всякое может быть. Вот и проверяй быстрее, мне их тренировать нужно. Подождешь. Огрызается старикан, а орк сплевывает со злостью. Брат доук как его назвал Гор, подходит к крайнему шеренге. И у меня получается рассмотреть бляху на его груди. Это оказывается медальон из темно-серого металла в его центре ярко-желтым, а может и золотым, сияет... Эх, <тёк> чупа-чупс. <тёк> крупный кружок в центре, от которого вниз уходит палка. Это что у него за леденец на палочке? Шепотом спрашиваю я у тюрака, стоящего справа от меня. Тот издает смешок, пытаясь прикрыть рот ладонью. Рурк, что расположен от меня слева, сдержанно хрюкает, а стоящий напротив хмур шикает на нас, но его улыбка становится еще шире. Тюрок еле слышно, стараясь поменьше шевелить губами, произносит. — Ну ты дал. Часто можно услышать другие сравнения. Там и гриб на ножке, замочная скважина, а иногда за спиной этот символ Ордена называют... Парень оглядывается по сторонам, хмыкает и продолжает. — Тем самым. Палочкой с утолщением на конце. Ну ты понял. — Я понял, но вопросы остаются. — Кто это вообще? Так же шепотом интересуюсь у приятеля. — Что за Орден? — Начинается. Рурк закатывает глаза. Хмур переводит на меня изумленный взгляд. — Ну ты и деревня, — протягивает тюрок. — Ты это и так знал, огрызаюсь я. — Ну не настолько же. В это время к брату Долгу, что стоит напротив шеренги метрах в пяти, подводят по одному из новобранцев. Старик каждому в рот заливает что-то из маленького колпачка от фляги. Будущий страж границ проглатывает это сильно морще лицо, после чего доук кладет ему на голову свою ладонь и что-то бормочет. И чего-то ждет. Но ничего не происходит. Секунд через пять новобранец возвращается в шеренгу, а вперед выводит следующего. Это брат ордена, луча надежды. Начинает просвещать миниатюрок. Тот леденец на палочке – это их символ – Луч света, олицетворяющий надежду, что бьет и сосредоточение веры сквозь тьму. И на что они надеются, хмыкаю?» На то, что получится собрать осколки в единый мир. Они занимаются изысканиями, исследованиями на этом поприще, а также охраняют мир от дальнейшего разрушения, следят за магическими связями, соединяющими осколки, и контролируют, чтобы никто их не повредил, ну и ищут и уничтожают окаяников А что за окаяники такие, а также одаренные? Продолжаю интересоваться я. Одаренные — это... Начинает тюрок, прерывается на миг, затем указывает пальцем в сторону очередного новобранца, что вышел вперед. Вон, смотри. Парень, стоящий рядом с братом Долгом, начинает трястись всем телом, словно в припадке эпилепсии. Инструктор и старик сразу отходят в стороны, новобранец немного изгибается, его руки чуть дергаются вперед. Вперед от него, прямо по траве, начинает вытягиваться его тень, какая-то неправильная, так как у всех остальных тень падает на другую сторону. Но неправильная тень быстро исчезает, а парень приходит в себя. Трава, подверженная непонятному явлению, выглядит потемневшей и увядшей. «Магия порчи», — константирует брат-дук. «Колдунье отродье!» — сплевывает от досады гор. Я уж обрадовался, когда парень затрясся. «Вставай на свое место!» Командует он испуганному новобранцу. «Лучше бы огнем все спалил перед собой. Нам бы, магов огня, да побольше!» «Как ты горе видишь, по реакции организма и результатам проявления способностей дар порчи у этого юноша слабый», — поясняет старик. «Но не бесполезный. Если развивать, сможет ослаблять тварей, пусть и не сильно». Ты должен радоваться каждому одаренному на своей границе. Э -э, радуюсь, хмуро произносит Турок. Вперед выходит следующий новобранец. Это был одаренный, шепчет тюрок. Тот, у кого имеются способности к какой-либо магии. Брат из ордена, как ты сейчас видел, может заставить совершить неподконтрольный выброс силы у того, у кого она есть. Даже у тех, кто и не знал, что имеет дар. Часто разумные живут и не ведают, что у них какие-либо магические возможности. «А у вас осколки одаренных как-то по-другому называют?» «У нас, как только их не называют, отстраненно отвечаю я, размышляя о произошедшем. Колдуны, чародеи, шаманы, медиумы и прочие шарлатаны». «Ясно», — произносит приятель, — «а каяниками у нас называют тех, кто одарен, воздействовать и влиять на пространство. Орден их вычисляет и сжигает». «Что?» По моему горлу проходит крупный болезненный глоток, а глаза расширяются от осознания услышанного. Говорю, орден сжигают окаяников Правда, сначала держат их в своих подвалах и лабораториях и что-то там с ними делают, а потом на костер. А у вас с окаяниками как-то по-другому поступают?